ТС, ты не оригинален. Котов мочат повсюду, если что. А как, кстати? Они же почти неубиваемые. Пять игроков с контролем и один ДПСник вынесут такого кота минут за пять и не поморщится Главное его найти. У ТСа, похоже, все плохо совсем. Остальные неудачники просто ругаются, а этот помощи просит. Ясен хрен все плохо. Ему бедолаги обиду вонзили слишком глубоко. Прошу не загрязнять тему о ослоумием. По-прежнему ищем адекватных игроков высоких уровней для помощи в войне. Да кому ты нужен, краб? Все топы сейчас квесту готовятся. глотая слезы в одиночестве. Там, похоже, не только слезы глотать приходится. Администрация. Прошу почистить тему от идиотов. Ничего себе жертвенность. Админы, баньте ТСа. Такие просьбы нужно исполнять. На второй странице... топик превратился в отвратительный срач между Дуриэлем и троллями. А когда я попытался открыть третью, форум сообщил мне, что темы больше не существует. Все же какой-то модератор не выдержал. Настроение заметно улучшилось. Настолько, что я выбрался из кабинета на террасу и обрадовался еще больше. За последнее время верный Себастьян, явно оправившийся от испуга, Провел неплохую работу по восстановлению моего участка. Все снова оказалось в целости и сохранности. Взгляд зацепился за лодочный сарайчик. А что если... Спустя 15 минут идея была воплощена в жизнь. В руках у меня оказались недавно купленные удочки, а сам я, сидя в лодочке посреди реки, постепенно вспоминал искусство рыбалки. Кажется, там самое главное – это внимательность. Внимательность! «Привет, сосед! Спишь?» Меня разбудил чей-то вопль. «А?» Я заполошно подскочил на месте, чуть не перевернув лодку и едва не свалившись в воду. Вы получили навык «рыбалка». Текущее значение — один. На берегу реки неподалеку от меня стоял и нагло ржал черный писец наблюдающий за тем, как пафосный темный патриарх пытается не выпасть из раскачивающейся посудины. «Тебе тоже привет!» Пробурчал я, вытаскивая из воды единственную оставшуюся удочку. Вторая, похоже, уплыла от меня давным-давно. «Ты сейчас как, не занят?» Поинтересовался дракон, помогая мне причалить и затащить лодку в домик. «Да нет пока что. До вечера, по крайней мере». «Ну да, квест». Он слегка взгрустнул. «Жаль, я так до легионы не дотянул. Но пяток наших там будет». «Так чего ты хотел-то?» Я взмахом пригласил его зайти на террасу. Слышал, что у нас с твоими давними друзьями заварушка случилась. Я хмыкнул. Сложно было не услышать. Дуриэль разорался на весь форум. Так, как будто вы ему писюн дверью зажали. Собеседник хохотнул, но быстро посерезнил. Он да, умеет. Писюн мы ему прижали, это ты верно подметил. Вот только чутка лоханулись и сами тоже. В итоге эти говнюки сейчас устроили нам настоящую осаду. У нас народ-то в целом заметно круче, но эти крабы столько живой силы набрали, что просто жесть. Заблокировали замок, льют такие огромные объемы стрел и магии, что мы еле держимся. Спасает только то, что там камень воскрешения есть. Хм, и вы что, этих раков привалить не можете? Говорю же, их до хрена. Раз в пять больше, чем нас. И уровни, извини, у большинства все же в районе двух сотен. «На такой отметке каждый второй уже западло устроить может такое?» «А я что? Думаешь, смогу перевесить чашу весов в вашу пользу?» «А хрен тебя знает?» — серьезно ответил писец. «Меня дракон как раз и попросил узнать, нет ли у тебя в наличии какой-нибудь еще веселой плюшки вроде той сосульки?» Я принялся размышлять о возможностях. «Ну, чисто теоретически... Ты, бро, подумай хорошенько». мы же долгу не останемся да и вообще а почему бы собственно и нет что мне мешает проверить себя в нормальном сражении и прикосновение и ауру да и обычные когти тоже могу прогуляться по вражескому лагерю скажем бесец особо не проникся прогуляться мы и сами можем но они там не совсем дураки везде истинный огонь и любого диверсанта шинкуют на раз а местность какая Перед нашим замком просто скалы, чуть дальше лес. Значит, лес все же есть. Ха-ха-ха. Но они в лесу не сидят, обломал меня песец. У нас там противостояние на камнях идет. Жаль. Эффективность смертной тени в предполагающейся схватке начала казаться мне весьма и весьма спорной. А чего они вообще добиваются? Каков план? Обычный. С каждой твоей смертью увеличивается кулдаун на воскрешение в замке. и сбрасываются старые смерти только спустя сутки. В итоге, если долго выносить защитников, то они все просто окажутся не в состоянии защищать замок, разве что оживут в ближайшем городе и прилетят. Так просто? Ну, с одной стороны просто, с другой сложно. Обороняться-то легче, да и в первое время воскрешаешься быстро. Ладно, Тень, судя по твоей не особо радостной физиономии, ты нам особо не поможешь. Давай тогда, удачного тебе квеста. — Давай. А вам удачно отбиться. Песец свалил, а мои мысли приняли вполне себе определенное значение. Почему бы не попробовать свои силы в противостоянии с какими-нибудь другими крабами? Скажем, прилететь в один из строящихся на северо-востоке городов, пошалить. у этот план тоже оказался не особо выполнимым. От ближайшего поселения, в котором у меня была оплачена гостиница, до земельного испеченного альянса, Нужно было лететь часа четыре. Прилечу, а там уже и в квест пора. Хоть снова спать ложись, недовольно буркнул я, плюхаясь на диван в кабинете. Помаявшись еще немного, не выдержал, плюнул и отправился дожидаться ночи в Реал. Там тоже было нечего делать, от слова совсем. Я пытался спать, есть, смотреть на зимнюю улицу, но время все равно ползло, как улитка по клею. В итоге пришлось опять забраться в капсулу и просидеть еще несколько часов на диване, мрачно рассматривая переполненный срачем форум. К счастью, игровая ночь все же наступила, позволив мне перепрыгнуть в каталью. Чисто технически, отправиться на поиски приключений я мог и заметно раньше, но хотелось встретить событие в том самом стандартном часовом поясе, о котором говорилось в сообщении. Правда, какой смысл в том, Чтобы ждать квест именно в этом месте, я так и не смог сам себе внятно объяснить. Наверное, мне просто хотелось еще разок побродить по улицам некогда приглянувшейся столицы. Внимание! Вы объявлены персоной Нонграда в этом городе. Находиться здесь небезопасно для вас. Возможны конфликты со стражей. Да чтоб вы все сдохли, сволочи! От души пожелал я, стоя посреди гостиничного номера и в третий раз перечитывая послание. Жестокой смерти хотелось сразу для всех. Мстительных игроков, податливого местного короля, стражников, которые теперь должны меня ловить. Но в первую очередь, все же для стрел. Уроды, блин. Бросили заниматься фигней, пытаясь выловить невидимку, зато начали давить по административной линии. На всякий случай я вернулся в долину, а затем перешел в Аделей. Там меня поприветствовало аналогичное сообщение. Гондоны. Пришлось опять вернуться к себе в дом. Что интересно они придумают дальше? Сумеют ли каким-нибудь образом помешать мне пользоваться гостиницей, аукционом или почтой? Да не, бред. Твою мать! От неожиданной мысли меня чуть было не прошиб холодный пот. Маги-артефакторщики – это подданные каких-то королей. Если им запретить со мной общаться их начальство... Я быстро набрал и отправил запрос на создание легендарного колечка своему знакомому мастеру. Ответ пришел почти сразу. Поскольку вы являетесь врагом моего короля, я общаюсь с вами исключительно из-за прежнего взаимовыгодного сотрудничества на свой страх и риск. В связи со сложившейся обстановкой и высоким уровнем риска, лично для меня, стоимость создания предметов отныне увеличена в три раза. и Итого, базовая стоимость создания легендарного кольца равна девятистам тысячам золотых монет. Никакие скидки больше не работают. Улучшите ваши отношения с моим королевством, и мы сможем заново пересмотреть цены. «Знать бы еще твою королевство, Мудень!» произнес я злобным тоном. «С другой стороны, все государства сейчас смотрят на меня сквозь призму выпущенных демонов, и хрен я отношение к себе как-то улучшу. Блин! Вот вроде бы сам виноват с этими демонами». но ведь никто из правителей без помощи стрел до этого не додумался бы. Я еще разок ругнулся, а затем решительно шагнул в портал, направляясь обратно в Каталью. Нужно как-то сбросить раздражение, а что может быть для этого лучше, чем ночная прогулка по улицам красивого города? Главное, умение свое не забыть включить. Из номера я на всякий случай выбрался через окно, спрыгнул на улицу, оказавшись в небольшом безлюдном переулке, Постоял немного, прислушиваясь, а затем активировал ауру и отправился, куда глаза глядят, то есть в сторону центра. Строчки лога сдвинулись с места и размеренно поползли вверх. Где-то неподалеку начали дохнуть крысы и прочая мелочь. Наведем шороху, душу продолжала терзать злость. Теперь, чтобы скрафтить колечко, ядреный вошь, да с учетом текущего дефицита золота мне это вообще не светит. Проще еще один реликт найти, блин. Я вышел на одну из крупных улиц города, присел на травку рядом с фонтаном и замер. Значение интеллекта у меня ночью больше четырех с половиной тысяч. Аура смерти расходится где-то на 45 пять метров. Оставалось только подождать, пока в ближайших подземельях передохнут долбаные крысы. Продолжая сидеть и мокнуть под налетающей время от времени водяной пылью, я внимательно рассматривал прогуливавшихся по улице людей. Хоть кто-то из стрел, попадись же мне. Минут через пять безмозглая живность в зоне действия умения закончилась. И маленький хоббит, что-то увлеченно доказывавший спутнику орку, рухнул безжизненной тушкой на мостовую неподалеку от меня. э, -э" Орк попытался блеснуть интеллектом, но не сумел. Где-то позади меня раздалась удивленная ругань. Потом на землю упал зеленый спутник Махнонога. Затем какой-то темный эльф на дальней стороне улицы. «Чего тут творится?» Рядом послышался удивленный женский голос, и в поле зрения появилась человеческая магичка в сопровождении мечника-эльфа. Оба оказались 240 уровня. «Не знаю», — произнес мечник, внимательно осматриваясь по сторонам. «Может, квест или еще что-то?» «Смотри, они просто умирают». «Ага, я видео пишу и трансляцию для клана организовал», — кивнул эльф. Скосив глаза чуть сильнее... я заметил над их головами символику фейерверка. «Да это же друзья моих друзей!» «Может, стражу позвать?» предложила осторожная магичка. не азартно возразил ее товарищ. «Лучше пусть наши подтягиваются. Приглашения отправлены». Я аккуратно поднялся и скользнул к парочке. «С кого начать?» «Волшебница более дохлая. Ее, пожалуй, будет легче добить когтями, чем мечника». Здоровье рухнуло, тревожно замерцав на отметке в 10%. Шаг вперед. Удар. Эльф невнятно хрюкнув, мешком свалился на землю. Ваншот. Позади послышался удивленный вопль. Я тут же обернулся, и вопль оборвался. Кричащая волшебница неподвижно застыла напротив, уставившись на мое лицо, испуганными глазами и широко раскрыв рот. То, что в кое то годы сработал еще ни разу не опробованный мной лик ужаса, Я понял только спустя несколько секунд. А поняв, расслабился и включил кровавую ауру. «Отличный скриншот в коллекцию», — доверительно сообщила я чародейке, стараясь оставаться в ее поле зрения. «Называется любвеобильный человек-невидимка не дремлет». «Я тебе потом по почте отправлю. Вы с ним неплохо смотритесь». Из уголков в глаз волшебницы покатились крупные слезы обиды. «Да ладно, не переживай ты так», — махнул я рукой. Ваш клан до сих пор держит меня в своем черном списке, если что. Думаешь, после этого вы можете спокойно гулять по улицам городов и в ус не дуть? А, -а, а Скажите спасибо, что я последнее время был занят более важными делами. А вот дальше будет очень интересно. Мы с моим невидимым другом будем часто к вам наведываться. Слезы закапали с утройной силой. Потом до моей жертвы добралась аура смерти, и все тут же закончилось. «Классно, блин!» — с воодушевлением отметил могущественный темный патриарх, рассматривая усеянную телами улицу. «Прям лекарство от плохого настроения!» Немного полюбовавшись на дело рук своих, я... Нет, не ушел в другую часть города, чтобы продолжать творить там черные дела. Всего лишь отключил свои ауры. залез на крохотное деревце рядом с фонтаном и принялся ждать. Фейерверк нарисовался минут через пять. Сначала буквально пара человек, потом десяток, а затем и целая толпа. Для чего здесь нужно такое количество людей, как оказалось, не понимал не только я, но и руководство собравшегося клана. В итоге лишние игроки, надеявшиеся попасть на интересные приключения, постепенно начали расходиться. «Где все произошло?» У фонтана появился колоритный персонаж, одетый в горящую, жарким, чадящим пламенем черную броню. Аннигилятор преисподний. Господи, что же так длинно-то? Тут я вспомнил про свой собственный ник и мысленно заткнулся. — Около фонтана, — показал пальцем уже знакомый мне мечник. — Я ничего даже понять не успел. Он просто появился, и я умер от первого же удара. Видео в сообщении отправил. — Видел. Мрачно кивнул Аннигилятор. Неприятное умение, что Лок говорит. То, что у меня прямо сквозь броню, всю жизнь вынесли, одним ударом. Может, он до сих пор здесь? Нервно поинтересовалась воскресшая волшебница, тоже появляясь рядом. Хрен он от истинного огня скроется. Довольно самонадеянно стукнул себя по боку горящий игрок. А тебя как убили? Не знаю. Я увидела, как Локи умер. Вскрикнула. А потом передо мной словно бы появилась сама смерть, страшная. И я просто замерла. Полный стан, шевельнуться не получалось. А этот гад еще и обидные вещи говорил. Какие? Эльф явно заинтересовался. Не твое дело, отрезала чародейка, слегка порозовев. И еще он сказал, что зря мы его в черном списке оставили, и теперь хана нам всем. Вот кусок дерьма! Возмутился аннигилятор, посматривая по сторонам. Я тем временем, стараясь не шелохнуть даже пальцем, старательно добавлял к имевшемуся скриншоту надпись. Готово. Теперь отправить его всем троим. От него письмо. Стопильнулся эльф, и его глаза уставились куда-то в пространство. Хрень какая-то, пишет человек-невидимка, общается с представителями клана Фейерверк в Каталии. Что он... Г... Заткнись. Прошипела отчаянно покрасневшая волшебница разбушевавшемуся товарищу. «Прибью!» «Все же сидит где-то неподалеку», произнес аннигилятор, на которого послание не произвело никакого впечатления. Иначе бы мне это не прислал. Кажется, пора снова включать ауру смерти. Судя по всему, крысы возродиться еще не успели. Игроки и неписи, за это время появившиеся неподалеку, начали падать сразу же. «Начинается!» Громким шепотом произнес эльф, после чего рухнул замертво. Волшебница последовала за ним. Аннигилятор выхватил угольно-черный меч и застыл в боевой стойке, осматриваясь по сторонам. «Интересное у тебя умение, Тень!» Пробормотал он сквозь зубы. «Но на меня, похоже, не действует. Неприятно, да?» А то и не знал, что аура не сработает на игроке уровнем за триста. «Чего молчишь? Давай выходи, покажи, на что способен!» «Сейчас, ага». Я продолжил сидеть на дереве. «Вот ты ссыкло!» Он сплюнул на землю, демонстративно задвинул меч в ножны и прогулочным шагом двинулся в центр города. А затем, остановившись, резко крутанулся вокруг своей оси. Воздух прорезал тонкий свист, и по окрестностям разлетелось что-то невидимое. Фонтан брызнул каменной крошкой, на стене ближайшего дома появилась длинная отметина. а мое дерево, срубленное ударом, завалилось на землю, невидимость пропала. — Так и знал, что ты где-то рядом! — улыбнулся аннигилятор, наблюдая, как я поднимаюсь на ноги. — Пока, краб! У меня хватило ума включить свой щит. В следующий момент, выхваченный противником черный меч повернулся острием в мою сторону и тут же многократно растянулся в длину, со звоном ударившись в преграду острейшим наконечником. В глазах его владельца промелькнуло удивление, но тут я окончательно включился в реальность, развернувшись к врагу спиной и прыгнув в сторону. Прямой схватки мне точно не выдержать, так что однозначно пора сваливать на любимые крыши. Позади послышалась разочарованная ругань, но мне было все равно. Лезть на рожон я не собирался. Следующие пару часов я неплохо развлекался, гуляя по улицам, постепенно начинающего паниковать города. Смерти, смерти, смерти. А потом все-таки доигрался. Наверное, постарались несколько дворцовых магов оптом. Потому что над каталией вспыхнуло настоящее солнце, желтенькое такое теплое, и мгновенно уронившее все мои характеристики в пол. «Держи душегуба!» Сбоку от меня раздался суровый бас стражника. Я дернулся было вперед, намереваясь удрать куда подальше, но было поздно. Тело отказалось слушаться, рухнув на мостовую. в «Тюрьму его!» — послышался тот же бас. Меня подняли и куда-то потащили сквозь толпу, с жаром обсуждавшую висящее на небе светило. Допрыгался ядрёный вошь. Почувствовал себя неуловимым Джо и забыл, что неуловимым тот был только потому, что его никто ловить-то и не пытался. пак Стан исчез в тот момент, когда за мной захлопнулась дверь комнаты. Внимание! Вы являетесь преступником, заключенным в тюрьму. За ваше преступление вам придется понести заслуженное наказание. В зависимости от тяжести преступления вы можете быть заключены под стражу на срок до игрового месяца, получить неснимаемые дебафы на срок до одного месяца, потерять до 10 уровней персонажа. Помните, по результатам допроса вам могут либо смягчить, либо ужесточить наказание. Ваши особенности, умения, магия и характеристики – равно как и вещи, заблокированы до момента выхода из тюрьмы. Вам не обязательно находиться онлайн во время исполнения наказания. Вот ведь твою мать! Реально доигрался, называется. Я постарался использовать дым, а затем включить ауру. Ничего не получилось. Задница. Оставалось надеяться только на то, что квест, который начнется через несколько часов, выдернет меня отсюда. Иначе я эпически профукаю все веселье, Да еще и останусь здесь хрен знает насколько. Обвиняемый, вы готовы к сотрудничеству? Поинтересовался незаметно появившийся перед решеткой невысокий человек в черном облачении. Готов, проворчал я. Дознаватель или кто он там, заметно обрадовался. Это хорошо, очень хорошо. Вы обвиняетесь в том, что пустили демонов в наш мир. Также вы обвиняетесь в массовом убийстве жителей Каталии. Вам есть что сказать? Невиновен. нагло заявил я в ответ. Мой собеседник искренне огорчился. «Жаль, жаль. Налечие у вас в умениях ауры смерти с абсолютной точностью устанавливает вас в качестве виновника сегодняшних происшествий. Что же касается демонов, то вот, полюбуйтесь». Передо мной развернулась картинка, на которой я пытался стащить кольцо с пальца пронзенного ледяным копьем мага. Послышался неприятный хруст. «Запишем». упорствовал в отрицании, усугубляя свою вину. «Эй, эй меня заставили!» «Да вы что?» – произнес доснователь скучающим тоном. «И кто?» «Клан Громовые Стрелы, конечно же. Им нужно было втереться в доверие к правителям людских королевств, поэтому они устроили грандиозную мистификацию, сделав из меня крайнего и получив в итоге вашу признательность. У вас на пальце кольцо, в свойствах которого написано, что его обладатель – друг ледяных демонов. Я не верю, что вам его дали бы, окажись все так, как вы сказали. Вдобавок, мы знаем, что вы получили от демонов реликт, с помощью которого уничтожили город этого клана. Вот уж лепок!» Я примолк рассматривая собеседника злобным взглядом. Тот вздохнул. ваши злодеяния столь велики, а ваше упорство в отрицании столь возмутительно, что я вынужден приговорить вас к максимальному сроку пребывания в тюрьме». Лишению десяти уровней и месячному дебафу, снижающему вашу выносливость на тысячу пунктов. Ваше последнее слово? Я на секунду замер от офигения. Все сразу? Хрен у вас получится с меня уровни снять. Дознаватель нахмурился, посмотрел на меня долгим взглядом, а затем нехотя кивнул. Вы правы. Я вынужден заменить снятие уровней дополнительным дебафом на силу. Ваше последнее слово? Проглотив готовящийся слететь с языка пожеланий страшных мук для всех стражников Каталии, я принялся лихорадочно размышлять... «Тюрьма. Хрен с ней. Квест должен, просто обязан меня отсюда вытащить. А вот отправляться черт знает куда с двумя такими дебафами — это реально задница, упитанная такая». «Скажите, уважаемый», — кратчиво произнес я, нащупав хвостик нужной мысли, — «вы в курсе того, как действует имеющийся у меня в наличии реликт? Да, равнодушно подтвердил собеседник. Скажите, а вы дорожите своим королем? Да, в голосе дознавателя появилась озабоченность. А своей собственной жизнью? Разумеется. К чему вы клоните? Дело в том, что я считаю, что приговор чересчур суров. Скажем, если тюрьма сама по себе это правильное наказание, способное привести меня на путь раскаяния, то вот дебафы... Боюсь, они ожесточат мое сердце, и я воспользуюсь реликтом, чтобы убить вашего короля. Мой собеседник замер каменной статуей. А потом, исключительно из своего огорчения наложенными на меня дебафами, я сообщу стражей и всем вокруг, что предупреждал вас об этом. Но вы решили, что жизнь короля гораздо менее важная вещь, чем вынесение неоправданно сурового приговора. Ваше последнее слово? Дознаватель принялся тупить, рассматривая меня стеклянными глазами. Как бы не переклинило болезного. «Я понял, что должен принять во внимание ваши слова возможной причастности клана «Громовые стрелы» к вторжению демонов», — неожиданно заявил он. «Это дело становится очень запутанным, и выносить вердикт по нему в данный момент нецелесообразно. Расследование продолжится». «Вы признаетесь виновным в нападении на граждан Каталии и приговариваетесь к двум неделям тюремного заключения. Ваше последнее слово?» «Я признаю свою вину в этом», — горько произнес я, опуская голову. «Обещаю исправиться и больше не причинять никому зла. Пусть это будет мне уроком». «Да будет так», — с явным облегчением произнес решивший сложную этическую проблему человек, после чего тут же шустро смылся куда-то от греха подальше. Вы приговорены к тюремному заключению сроком в 14 дней. Тюремное заключение не обязательно отбывать в игре. Оставшееся время заключения – 13 дней, 23 часа, 59 минут. Фу, блин. Выкрутился все-таки. Реально, мое ледяное копье – это суровая вещь, офигенно суровая. Теперь осталось только дождаться полуночи и надеяться, что квест меня действительно вытащит. За следующие часы я успел в волю погулять по крохотной камере, немного поспать, и даже выйти в Реал, подкрепившись там бутербродами. Время тянулось чудовищно медленно, но полночь в конце концов все же приблизилась вплотную, заставив меня опять забраться в капсулу. Две минуты? Одна? Вы можете принять участие в игровом событии «Континент». В случае согласия подтвердите ваши желания и пройдите в портал. Согласен однозначно! Прямо передо мной вспыхнул... Глава четырнадцатая Передо мной простиралась безжизненная каменистая равнина, освещенная висящим в зените солнцем. Камни, редкие растения, пыль, кружащаяся под порывами беспокойного ветра. Дракон. Монстр лежал в паре сотен метров от меня и мирно спал, свернувшись в огромное кольцо, прикрытое могучими крыльями. Коричневый дракон, уровень 700. «Какой он нафиг коричневый?» Несколько ошеломленно прошептал я, рассматривая серого в красную крапинку гада. Тот неожиданно поднял голову и принялся разглядывать окрестности. Услышал, похоже, скотина. Замерев на месте, я мысленно нажал на иконку с зельем скрытности. гребаное солнце. Перед носом выскочили какие-то сообщения, но я мысленно отмахнулся от них, продолжая следить за осматривающимся мобом. Умирать прямо на старте квеста мне совсем не хотелось. Зверюга успокоилась только минут через пять, снова опустила голову на лапы и прикрыла глаза. Над равниной разнеслось мощное сопение.